Глава двадцать первая. Ничего себе! восхищается нашим прощальным поцелуем подруга, как только за Олегом закрывается дверь. Ты ему сказала, ребенке? Светлана присаживается на кресло, в котором только что сидел мой мужчина. Не успела. Сажусь напротив подруги, достаю из верхнего ящика стола шоколадку, открываю ее и кладу посредине стола, разламываю на дольки и закидываю одну за другой в рот. Сладко спасает меня от появившейся несколько дней назад тошноты. Тогда что это было? Светлана не унимается. На лице улыбка, а в глазах любопытство. Олег зараза, ведь просила же не демонстрировать, а он это сделал специально. Мы решили попробовать еще раз. Коротко отвечаю я без подробностей о его переезде ко мне на квартиру. Ничего себе! Света тоже закидывает в рот кусочек шоколада. Я очень за вас рада, Свет. А ты что так рано пришла? У нее сегодня выходной, и я не ждала ее с утра. Мы договорились, что она придет после обеда взять у меня анализы, а я по делу, личному. Теперь выражение лица резко меняется, с улыбчивого на серьезное. Я невольно напрягаюсь. И Я получила скан твоей медицинской карты. Почему ты мне не рассказал, а что у тебя была замерзшая беременность? Не успела. з н а ю что это очень важная информация, и я хотела рассказать об этом при первом осмотре, но он не состоялся из-за случившегося с Юлей. Сначала мы откачивали ее. Потом бессонную ночь у ее кровати, которая н а п р о ч ь отключила мозги, и в довершении п е р е е з д о л е г к а ко мне. Я забыла. Не успела она, возмущается подруга, и я принимаю этот негатив. Она права. Теперь слушай меня внимательно, подруга. Шоколад стал по перек моего горла, и я молча пытаюсь его проглотить. Ребенка сохранить хочешь? Конечно, естественно. Я об этом ребенке столько лет мечтала. Правильный ответ. Стала настает со стула. Так да собирайся. Куда? Не п о н и м а ю щ е с м о т р ю на нее. Стационар. В отделение патологии беременных не отправлю. В Мое о т д е л е н и и полежишь в отдельной палате. Буду лично за тобой наблюдать. И я не могу, Света. Почему? Она с вызовом смотрит на меня, скрестив руки под грудью. Работа. Робко отвечаю я. Коршунов уже подписал все необходимые документы. У тебя больничный с сегодняшнего дня. Вот же предусмотрительная подруга. Немного злюсь. Я не люблю, когда действуют за моей спиной, но понимаю причину у смиряю свою раздражительность. Олег, еще одна причина, основная. И я еще не успела ему сказать. Скажи, позвони ему сейчас. Не могу, он уехал домой спать. Вечером приедет за тобой. Наверное, я не знаю. Ей правда не знаю. Мы не договаривались об этом, к тому же до моего дома пешком 10 минут. Зачем ему меня встречать? Вот в палате поговорите. Не стреляй меня своими глазками. Ночевать домой не отпущу. Сначала полное обследование, а потом поговорим. Света, Светлана Викторовна, ну точно профессионал, акушер-гинеколог на страже будущего поколения. Хрен свернешь. Чего стоишь? Закрывай кабинет и за мной. Я набираю ее номер, но она не отвечает. Ситуация повторяется. Я дрожащими руками еще набираю несколько раз, но не дозваниваюсь. Очаянно смотрю на эти две полоски, упорно давлю на кнопку вызова. Абонент недоступен. Блять. Бью кулаком по стене, но легче не становится. Что-то липкое и ноющее поднимается внутри. А если она сейчас на очередном аборте? Даже думать об этом не хочу. Пытаюсь думать рационально. Она хотела поговорить ночью после секса, но я ушел на работу. Возможно, про ребенка хотела сказать. Только что. Будет рожать или опять аборт? Да что со мной не так? Почему от меня рожать нельзя? Быстро натягиваю на себя брюки и рубашку и обратно на работу. До Клинки я добираюсь за рекордное время, семь минут, так как наученный прошлым опытом, я не сажусь за роль, я бегу. Пару кварталов, всего лишь пару кварталов. Под пристальным взглядом охранника вбегаю в здание, целенаправленно иду в ее кабинет. Олег, она сказала, что тебя сегодня не будет. Рядом со мной появляется Крым. Меня нет, резко отвечаю я, не останавливаюсь. Но позже. Глеб останавливается, провожает меня взглядом. Подхожу к двери ее кабинета, дергаю за ручку — закрыто. н е з д е ж е н о бью ладонью по двери. Так, думай, Лег, думай. Может у Коршного? Или с пациентами общается, или просто с девчонками болтает за чашечку чая. Открываю дверь в о р д и н а т о р с к у ю пусто, как будто вымерли все. Ищу Ольгу, она все знает. Оля, Настя на обходе? Забываю поздороваться с коллегой, но она не обижается. Настя не на обходе, монотонно отвечает Ольга. Даже не поднимая на меня глаз, она сосредоточенно раскладывает медикаменты по полкам. Настя на больничном. Что? Хватаю ее за плечи и разворачиваю. Где она? Гинекология, Светы. Хлопая ресницами, быстро отвечает о л ь к о Гинекология. Гинекология. Девочка моя, только не делай этого снова, не уничтожая нас. Я больше не прощу, я не выживу в этот раз. По лестнице наверх. Таблички с номерами этажей меняются одна за другой. Вот н у ж н ы мне. Несу т час ь я врываюсь в р ы в а ю с ь в к а б и н е т за ведущее ю отделение. Светлана сидит за своим столом и сосредоточенно печатает на компьютере. Где она? Три широких шага. Я уже устала. Настя? Спокойно уточняет Светлана. Настя, где? Отдыхает в палате после обследования. Можь е ш пройти к ней, она восьмой. Присаживаюсь на стул и обхватываю руками голову. Руки дрожат, и я не могу контролировать этот тремор. несколько глубоких вдохов, чтобы привести в норму работу сердца, которое готово выпрыгнуть из груди. Тру ладонью р у к о с в о и щеки, резко и громко выдыхаю. Света, не мешая, наблюдает за мной. Она хочет сделать аборт, о б р е ч е н н о шепотом задаю м у ч а щ и й меня вопрос, и я должен знать заранее на него ответ до того, как увижу ее. Понимаю, что неправильно, и Света здесь вообще н и причем, но я боюсь сорваться на Насте, я боюсь услышать положительный ответ. именно из ее уст, поэтому выбираю Светлану. Какой аборт? возмущенно отвечает Света. Она на сохранении. На сохранении, уточняю я, и Света кивает мне в ответ. Что с ней? Кровь, о с л о й к а Успокойся, ничего такого нет. Все у нее нормально. Но учитывая последствия ее прошлой беременности, я перестраховываюсь, чтобы не допустить повторной смерти плода. Смерти плода? Ошарашенно повторяю я. Прошлый раз? Я не двигаюсь, смотрю в одну точку, пытаясь переварить эту информацию. Светлана смотрит на меня внимательно и понимает, что я ничего не знал о прошлом разе. Спрашивать ни о чем не с т а л о и говорит ь тоже. Вытаскивает из папки лежащие на столе распечатки каких-то документов и протягивает мне. После этого она выходит из кабинета. Я один на один с ее приговором пятилетней давности. Первая бумажка. Мартынова Анастасия Николаевна. Направление на УЗИ. Переворачиваю страницу. Результат обследования. Срок беременности помесячным – 12-13 недель. Размеры матки соответствуют беременности 9-10 недель. Сердцебиение эмбриона не определяется. Заключение. Эхо признаки не р а з в и в а ю щ е й с я беременности. р е к о м е н д о в а н о консультация гинеколога в экстренном порядке. Следующая бумага. Направление врача гинеколога в и с к л е л и в а н и е полости матки. Карточка падает из моих рук на пол. Я снова обхватываю руками голову и силой тяну за волосы. Мне больно, не физически, мне больно внутри. Я плачу, не с т ы д я с своих слез. Да, я мужчина, но я человек, человек, который понял, что сам уничтожил свою жизнь. Сам.